Глава 15. Меня это не касалось, но неискушенное в любовных делах сознание будто сконцентрировалось на интересной теме. Ведь Хинанда на самом деле часто где-то пропадала. Насколько я поняла, отношения жениха и невесты давно далеко не невинные. Она изредка оставалась у него, иногда, возможно, Элвин проводил ночь в ее покоях. Но нередки были вечера, когда Морт Шелли приходила много позже остальных или не являлась вовсе. Но ведь о таком напрямик у нее не спросишь. У прекрасной демоницы как раз именно такой нрав, что за неприятный вопрос можно пожизненной травмой отделаться, а потом благодарить, что отделался всего лишь травмой. Времени у меня было по-прежнему много. Я теперь искала демонические заклинания и возможные проверки полученной силы, чтобы испытывать на себе, но заодно пыталась найти ответ и на этот деликатный вопрос. В какой интересной непотребной книге могут быть описаны любовные пристрастия чистокровных демонов? Мне, кстати говоря, для будущей семейной жизни такие подробности пригодятся, хотя верность Зохара мне точно не требуется. Марита тоже смеялась, что я собираюсь стать магистром демонологии, так активно увлеклась их изучением. Но авторы учебных пособий были сдержаны и воспитаны. Они определенно не ставили своей целью заставить краснеть невинных девиц при прочтении их книг. Я вообще об интимной жизни знала немного, в основном от няньки до служанок, которые иногда раскрывались и болтали о своих ухажерах. Еще я слыхала про разные извращения, когда само таинство любви отходит от привычных стандартов. Иногда мужчины наслаждаются тем, что причиняют своей любовнице невыносимую боль во время соития. Но на самом деле не очень хорошо себе представляла, какие извращения, кроме мучений, может придумать такое чудовище. А демоны — чудовище и есть. Вся их суть объясняется этим словом. Похоже, про все эти дела самого Аштара и придется допрашивать. Других источников знаний я не нашла. Да я бы уже сто раз спросила, если бы так ужасно не смущалась подобных разговоров. И вдруг разгадка всплыла сама собой, когда я вообще того не ждала. Но если бы не Аштар, то я бы вообще той разгадки не заметила, а сейчас будто всем своим женским любопытством ее высматривала и на свою беду обнаружила. За день до бала мы примеряли с Маритой мои платья, выбирая себе наряды. Я твердо решила выдать ей свое лучшее с длинными шелковыми юбками цвета розового жемчуга. В моем гардеробе не водилось ничего, способного сравниться с этой вещью по красоте. Да, делать Мариту еще привлекательнее, плохая затея, но это балл. Если вдруг Шели не разглядели мою подругу раньше, то у нас появилась возможность буквально загнать их в тупик. Я и краску для ресниц приготовила, собираясь вместе с ней завтра сделать глаза немного ярче. Вот только восхитительное платье не село как надо. Я без труда поняла, что достаточно небольшого вмешательства мастерицы, чтобы подхватить немного ткани на талии, и тогда все будет выглядеть идеально». Марита не слишком-то и желающая кому-то строить глазки, сразу же сдалась. «Оно тебе пойдет больше, Айса, а я наряжусь в то чудесное светло-голубое. Ты ведь понимаешь, что мне раньше таких вещей даже трогать не доводилось. Я теряюсь в выборе, какое из них прелестнее?» Я-то с выбором не терялась, потому решительно встала и отправилась на выход. «Подожди, я попробую отыскать служанку». «У Хинанды точно здесь есть помощницы-портнихи». Марита неопределенно пожала плечами, но продолжила крутиться перед зеркалом. Хороший знак. И она подтвердила мою уверенность. «Хинанда точно поможет, если в силах». Заметила, что она нас с тобой опекает, как будто мы это заслужили. Скандалит и опекает. Может заботливо шею свернуть. Я на ее примере начинаю лучше понимать всех демонов». Сложно не заметить, за что я Хинанди безмерно и благодарна. Покои Мортшели располагались двумя этажами выше наших, и они были гораздо меньше, всего лишь небольшая гостиная, здоровенная ванная из черного мрамора и спальня. Я туда до сих пор дважды забегала, обычно для того, чтобы позвать Хинанду на ужин, когда все собирались у Ео». Мне даже приятно было узнать, что только для детей императора отводят целый этаж, а остальные живут почти как… Кому я вру? И остальные живут как короли. Я настойчиво постучала в дверь. Хинанда должна была быть у себя, ведь у Элвина я ее не застала. Он в столовой о чем то смеялся с братьями-магами. Демоница открыла, и уже по первому взгляду я поняла, что застала ее в неподходящий момент. Но все же выпалила по инерции. Прости, Хинанда. Я просто хотела спросить, нет ли у тебя служанки, которая. Можно в другое время, Айса. Она чуть раздраженно сдула прядь с лица. Я сейчас немного занята. Моей невинности хватило бы для того, чтобы остаться слепой и глухой. И к ее растрепанным волосам. И к раскрасневшемуся лицу, и к искусанным до красноты губам, и к едва запахнутому тонкому пеньюару. Но аштар, будь он не ладен, как раз на этот случай мне все и подсказал Я сразу же скосила взгляд за ее спину, как будто пыталась там разглядеть голое мужское тело в качестве последнего доказательства. Но и без того увидела достаточно На полу гостиной была раскидана одежда. А прямо рядом с дверью лежал мужской пояс, расшитый серебряными нитями. «Но чего так пялишься?» — подогнала Хинанда. «Я скоро приду к вам, расскажешь, что там у тебя случилось. Ау, Айса, проснись, я позже зайду, слыхала». Ее нетерпение словно дало мне пинка. Я с горящими щеками побежала обратно по коридору, Между этажами я остановилась в пролете, чтобы отдышаться и прийти в себя. Лучше с Маритой это вообще не обсуждать. Вообще ни с кем. Да, такое только Аштар и способен понять. Но меня прямо разрывало, ведь я узнала пояс на полу. Он после обеда был на Майере. Да и тогда, когда мое тело парализовало заклинанием, Хинанда после появления первым делом обмолвилась, что вначале зашла к Майеру, лишь потом узнала о моей ситуации. Зачем же она заходила в тот день к лучшему другу собственного жениха? Или я уже надумываю? К сожалению, перед дверью в покое я столкнулась с Элвином, который сразу же обратил внимание на мое состояние. «Что случилось, княжна?» Тебя ограбили и убили прямо в этом коридоре? О нет, милорд, я просто решила пробежаться. Здесь как раз для этого подходящее расстояние. И поэтому от тебя за версту разит... Чем это разит? Моральной тошнотой? Лучше формулировки я и сама бы не придумала, но соглашаться не спешила. К тому же у Элвина явно в планах были не насмешки надо мной. Ладно. Я зайду к Хин, а ты пока сообщи Марите, что ужин подадут через полчаса. Куда он зайдет? Я нервно дернула его за рукав, вообще забыв о приличиях. Не надо, милорд. Хинанда скоро придет. Сейчас она очень занята. Может, мы успеем сыграть одну партию? А, так ты от нее в таком состоянии бежишь? Элвин неожиданно улыбнулся, наблюдая за мной. «Неужели застала там любовника или сразу двух?» У меня перехватило дыхание, а упомянутая моральная тошнота как будто сдавила желудок. Но вид дракона, его шутливый настрой подсказывали, что я здесь единственная, кто от этой новости страдает. «Вы... вы знаете?» — выдавила с трудом. «То, что я собираюсь жениться на демоне?» «Ага, догадываюсь» элвин вдруг осекся и глянул серьезнее подожди-ка ты ведь сейчас не попыталась измерить хинанду своими человеческими мерками я вопрос смогла пропустить мимо ушей такое облегчение ощутила будто камень от сердца отвалился обман это одно а добровольный союз на таких условиях уже совсем другое хотя мне не понять но кто я такая чтобы все на свете понимать И все-таки позволила себе небольшое любопытство. Простите, милорд, больше не буду пытаться никого измерять, но неужели вас это вообще не беспокоит? Нет, ответил он так, словно сам и тени сомнений не допускал. Ведь это ничего не значит, княжна. Страсть демонов особенная. Она частично отражает их слишком эмоциональную природу. И одноразовые постельные утехи не имеют ничего общего с душевной близостью или уважением. А они всегда одноразовые. Потому и тебе беспокоиться не о чем. Ты же за меня так разволновалась, что чуть губу не откусила. Он как будто издевался над моей наивностью. А я же рассматривала его примерно так же, как в нашу первую встречу, пораженная чем-то новым и пока непонятным». Окажись в такой роли мой отец или старший брат, они ощущали бы себя униженными рогоносцами, но сын императора оставался сыном императора, с точно тем же лоском и ощущением собственного величия. В чем же причина? Элвин так уверен в Хинандии или в себе? Или у драконов вообще романтические чувства протекают совсем иначе, чем у людей? Для меня это было в любом случае непостижимо. Но я лишила себя права судить и лезть даже мысленно в чужие отношения, от того-то сразу на душе полегчало. Да нет, я не разволновалась. Наконец-то вспомнилась, что надо хоть что-нибудь ответить. Однако Дракшели задумчивым взглядом уставился в пустой коридор. А Майра, где носит, интересно? То есть о нем он не знает? Я снова начала напрягаться и зачем-то открыла рот, просто чтобы убедиться. «Уж точно не у Хинанды?» «Уж точно!» — усмехнулся Элвин, развернулся и распахнул передо мной дверь, намереваясь вернуться к себе и дождаться отсутствующих там. «Драконы как раз в этом смысле являются прямыми противоположностями демонов. Мы даже в страсти выбираем единственных». И уж определенно, мы никогда не падаем так низко, чтобы о нас просто вытерли. Он сделал паузу, хмыкнул, но все-таки закончил фразу: Причинные места. Я, разумеется, промолчала. Видимо, все-таки в этих отношениях не все так прозрачно, как мне минуту назад померещилось. Причинные места. Если я все правильно поняла, как раз о Майера сейчас и вытирают. Он у уместным так упасть и, возможно, даже пойти поперек старой дружбы. Видимо, я, в силу своей неопытности, всю ситуацию уразуметь не могу, но переспрашивать не отважусь, даже под страхом смертной казни. На ужин Майер пришел минут за пятнадцать до Хинанды, и во время трапезы все было обычно. Смеялись, обсуждали предстоящий бал. Майер очень деловито интересовался, насколько будут сочетаться наши с ним костюмы, раз уж мы идем вместе. Да, я определенно просто обладаю скудным опытом, чтобы самостоятельно заполнить все пробелы, кажущиеся мне странными. На следующий день я вспомнила себя княжной. Настолько мир вокруг вдруг сделался церемониальным и привычно торжественным. Верон и Витай зашли за Маритой, одарили ее весьма искренними комплиментами. До сего дня университет и не видел, насколько она может быть роскошной. Я же взяла под руку Майера, мы отправились в зал вместе с ним. И, кажется, наша пара тоже смотрелась прекрасно. Мой партнер надел синее с серебром, и я рядом с ним, в голубом атласе, выглядела очень гармонично. Да и посматривал он на меня долго, но потом выдал. «Странно, что я этого не заметил раньше, Айса. Но ты бываешь очень хорошенькой, у Элви всегда глаза были зорче». Я улыбнулась, молча благодаря, хотя похвала прозвучала несколько сомнительно. Однако Майер все же отыгрывал роль галантного ухажёра, А я и подобного вклада от него не ждала и почувствовала себя властительницей всего мира, когда входила в украшенный и освещенный зал, держа под локоть самого завидного жениха всего университета. Его лучший друг был занят, потому в этом рейтинге вообще не участвовал, а братья-кеймары все же заметно проигрывали в сравнении». Драконы сами по себе были будто олицетворениями недостижимого величия, а их титулы и богатства служили лишь тому атрибутами. Под праздник переобустроили наш огромный зал для тренировок, но его размеры были будто недостаточными для такого скопления людей. И притом я не могла затеряться, спрятаться от взглядов, потому что рядом со мной стоял прекрасный и многими желанный Майер Сао. Мне с каждым шагом становилось все больше не по себе. Я ни разу еще не оказывалась в центре такого внимания, когда все вокруг смотрят на нас. Кто-то шепчется, кто-то строит догадки, а кто-то и тихо ненавидит меня за то, что смогла каким-то образом так близко втесаться в доверие к Шеле, что заявляюсь с одним из них. Элвин с Хинанды опаздывали. Но демоница вообще не любительница балов. Она могла и отговорить жениха сюда идти. Директор поздравил всех с началом зимы, напомнил о скорых экзаменах, дал сигнал музыкантам, и Майер протянул мне открытую ладонь, приглашая на открывающий танец. Я кое-как справлялась с волнением и повторяла себе, что это лучшая тренировка моего характера. Ведь мне хотелось стать смелее и сильнее. Так вот он, мой первый экзамен. Попробуй ни разу не сбиться, когда на тебя пялится буквально каждый вокруг. Но я вдохнула и собралась. Улыбнулась Марите, которая вышла за руку святаем. Розовый жемчуг шел красавицей невероятно. Быть может, мое платье было далеко не самым роскошным в этом зале, но на точёной фигурке ткань словно заиграла незримой магией. Мне показалось, что подруга тоже тревожится. У нее и большого опыта в бальных танцах нет потому я изобразила смелость и подмигнула ей в качестве сигнала подбадривания. Да и партнеры нам с ней достались идеальные. С такими несложно вспомнить все па. Через минуту я немного расслабилась, и мне казалось, что прекрасно справляюсь. Руки налились силой, шаги преисполнились нужного изящества. Майер после поворота улыбнулся. Ему, видимо, тоже нравилось со мной танцевать. А еще через некоторое время я буквально кожей почувствовала, что в нашу сторону перестали тыкать пальцами, и шепотки сменили направление. Еще два шага в сторону сближения. Теперь Майер поведет меня на круг, и я могу окончательно отпустить напряжение. И оглядеться, чтобы узнать причину изменения обстановки. Оказывается, она была очень проста. Мы с Майером как и Витай с Маритой, перестали быть самыми интересными персонажами вечера, ведь в зале наконец-то появились Элвин и Хинанда. Оба в черном, это на фоне пастельных тонов и изящных рюш, выглядело самым ярким цветом. Смеются друг другу, о чем то шутят. Элвин протягивает руку, перехватывает Хинанду и крутит ее сразу в направлении центра, разбивая стройные ряды танцующих. Я все таки сбилась из шага, засмотревшись. Но после поворота снова начала поглядывать в сторону самой впечатляющей пары. Вот уж кто не боится сбиться с ритма и даже не пытается вспомнить движение. Элвин с Хинандой просто танцевали безупречно, попадая в музыкальные такты и при том ужасающе выбиваясь из общих движений. Дракон притянул демоницу за талию к себе, и они закружились, будто предугадывая движение друг друга и демонстративно плюя на порядок шагов в минуэте. Айса, позвал со смехом Майер. Я не могу объяснить, почему Эл так иногда смотрит на тебя, но теперь замечаю, что и ты также смотришь на него. Не на него, на них, честно ответила я. Они на дворцовых балах тоже танцуют свое, или в столице они все же вспоминают о манерах? Когда как? Майер не обернулся, чтобы глянуть на впечатляющую пару в черном. Тебе тоже кажется, что они вместе? как какое-нибудь чёртово совершенство. Именно так мне и кажется. Я призналась и сразу обрадовалась, что музыка как раз с этими словами начала стихать. Теперь, может, по бокалу вина? О, уж поверь, одним бокалом мы не ограничимся, Айса. Майер потянул меня в сторону, где служанки раздавали напитки за специальной стойкой. Я мечтаю тебя напоить до свинячьего визга. И зачем же? С важной целью, чтобы сегодня произошло хоть что-то непредсказуемое. Ты всегда такая тихая и сдержанная. Надеюсь, хотя бы в пьяной тебе проявляется непредсказуемое. Понятия не имею, я смеялась. Никогда до такой степени не напивалась и не планирую. Это мы еще посмотрим. Но если чопорность не исчезнет, то хоть ноги ему оттопчешь, когда он созреет позвать тебя танцевать. Это будет мило и запомнится надолго. Шели таким танцам не приучены. Нас надо иногда встряхивать. Он созреет, иначе я вообще в нем ничего не понял за столько лет знакомства. Кто? Элвин? Нет, лысые лешие вон тот зверолюд, который смотрит на тебя влюбленными глазами. Весело огрызнулся Майер и указал подбородком настоящего у стены Сигора. Я помахала знакомцу свободной рукой и побежала дальше, увлекаемая неведомым задорным настроением и непонятными мне целями дракона.